Глава 59. В путах тревоги. Фрол Капитонович никуда не спешил. Он последовательно и методично доводил преступников до белого колени. Он любил наблюдать, как негодяи бьются от испуга, что птички в сетке. Ему нравилось представлять, о чем они разговаривают тет-а-тет, -тет, как ссорятся промеж собой, как их сердца истекают кровью. Он украшал свою старость чужим страхом. Они раскрасили страхами чужую старость ненароком, так что и непонятно было, случай привел, фортуна или совсем неведомая сила. Меська Кутылев зашел вечером и потащил Лоботкина во двор. — Я знаю, где живет старый хрыч. — Во как! — обрадовался Лоботкин. — Ну и где? — Ездил сегодня на Ухту. — Вижу, на Конторской дворник тротуар метет. — Присмотрелся? — Он! — Я остановился, вышел потолковать, а он сразу в подворотню. Я во двор, а он в дворницкую. Забился, как мышь, затворился там. Я даже лометься не стал. Плюнул, да поехал. Двор запомнил. Хясен Красин, отопортовал подкованный Кутылев. — Завтра покажешь. Лады, с утра заеду, как путевку дадут. Ты уж будь готов. — Я все равно по гудку просыпаюсь, — посмехнулся Лавуткин. — Может, зеленого возьмем? — Вы в кабину не влезете. Давай лучше я тебя одного свезу. Покажу и дальше поеду. Ты пешком вернешься и будешь потом старого ключа пасать. — Заметано. Теперь лобуткин в Зеленым стояли возле дворницкой, глядя на дверь, за которой укрылся шантажист. Они не шумели, в их планы не входило привлекать к себе внимание. — Тот самый сморчок, — утверждал Лоботкин. Когда мы свинью резали, участковый подошел, а сзади этот черт прибился, уши погреть. Я его разглядел, а сейчас узнал. Митька молодец, не проворонил. — Что будем делать? У Зеленого не было сомнений в участии шантажиста. Вопрос касался места и, соответственно, времени. Пости его теперь. Лабуткин развернулся, и они пошли прочь со двора. Узнаем, куда он ходит, потом решим. А если он нас запалит в мусорскую? Лабуткин поколебался. Не заложит. С некоторым сомнением ответил он и уверенно добавил. Не в его интересах. Ему выгодно башли с нас получить. Как только мы ему заплатим, он сразу слиняет железно. Больше на Ухте ты его не встретишь. А пока ему есть интерес тянуть нас, он будет утошиваться, подозревая, что у него и денег нет на переезд и обустройство на новом месте. Лабуткин был прав, доносить на убийцу Бухарин не собирался. Угрозы были всего лишь аргументом устрашения, приемом шантажа. Обратить на себя внимание уголовного розыска означало дать повод заинтересоваться его биографией, а что свищики достанут всю подноготную, бывший филер не сомневался. Паспорт мещанина города Александровска, Бухарина Фролока Капитоновича, достался ему в тефозном бараке, и Филер не сомневался, что на счастье и на целое имя общества у него спокойно совпадали. С этим документом он скитался по стране и оформил прописку в Петрограде, где выстраивался на самые неприметные места. Он ни при каких обстоятельствах не хотел связываться с властями. Лучше было бросить разработку, как случалось в его практике, много раз. Он не был уверен, что ему заплатят. Жертвы могли ринуться в бега или наложить на себя руки. Такое происходило в его богатой практике шантажа. Деньги были желанным призом филерского спорта, но не главным. Настоящей целью прилагаемых усилий дворника Птицелова было «помучить», «помурыжить», «потерзать».